Глава 25 На метлах до поместья добрались быстро и обнаружили, что домик привратника разрушен. От него остались обгорелая печь и яма. Амбары и конюшни правда уцелели, как и сам хозяйский дом и прочие постройки. Пробабулина защита не подвела. Во дворе топтался целый отряд бойцов семьи роже, пяток ведьм и горстка магов-аспирантов, выделенных Академией. Увидев Инит и Арестида, все вздохнули с облегчением. Дети и стряпчи вызвали некоторое изумление, но ведьма быстро объяснила, кто это такие, а потом еще раз в подробностях повторила все, до чего додумалась. «Вызываем армию», — потер подбородок дядюшка Креддок они сейчас гонятся за нами напомнила инит и вот вот будут здесь так парни занимаем оборону дамы отправляйте вестник к его величеству студенты приготовили все что у вас есть против дядюшка обернулся к инет некромантов зомби химер змеилюдов магов земли и металла перечислила ведьма «В общем, готовность номер один», — перевел дядюшка, — «детей, стариков и женщин в конюшню». Ведьмы фыркнули, но предпочли до времени спрятаться. Правда, не в конюшне, а в амбаре с запасами зерна. Любое семечко хранит в себе силу, чтобы прорасти. Вот эту силу женщины семьи Заэ готовы были применить против неизвестного пока противника. Ждать пришлось больше двух часов. Наконец, к поместью вылетели химеры и щейки и сразу угодили под тяжелую ручку Ениссы. Ведьма не церемонилась, разнесла магических конструктов фарш, да еще отправила проклятие по связи химер с магом. Где-то поблизости громыхнуло, раздался затейливый мат и вскоре на площадку перед поместьем Вырвалась толпа зомби. Судя по всему, качественно сделанных мертвяков и Инит изрядно прорядила у домика мистера Кайлани, потому что глазам бывалых воинов и не менее бывалых ведьм предстала разношерстная толпа крестьян, поднятых на ближайшем сельском кладбище. Целых тел там не было вообще. Селяне экономят на некромантах и никогда не хоронят в склепах, так что взглядом обороняющихся предстали полуразложившиеся и скелетированные тела, двигающиеся с ловкостью хромонога табуретки. Ведьмы на секунду застыли, подбирая что-то из своего арсенала, чтобы успокоить этакое количество нежити, да еще чисто. Однако вперед вырвался дядюшка Кредок. «Мужики!» — прорал он, перекрывая виск химер. «Покос ведь! Трава вот-вот ляжет!» Зомби дернулись, развернулись и... Пошли кто куда. Судя по всему, косить траву. Пока опешивший некромант пытался перехватить нити управления, снесенной мощной отдачей рефлексов, дядюшка долбил в спины. «А зимы поспели!» Зомби не пошли, они побежали в сторону деревень, но едва выскочили на дорогу, некромант упокоил их сам, сообразив, что отпускать три или четыре дюжины неуправляемых зомбаков не в его интересах. Самому придется потом по бурьяну ловить. Остатки докрашили студенты, экспериментируя с формулами упокоения. Химер добили бойцы семьи Роже, И на какое-то время стало тихо. В кустах ополисцировал купол. Похоже, там совещались. Потом вытолкнули худенького парнишку, слишком большой для него серой мантии отступника. Вы сдаетесь и приписываете на магистра земли заэ, а мы даем вам уйти. Почти пропищал он, понимая, как странно это звучит. Вы сдаетесь весом ответил ему дядюшка Креддок, взявший на себя руководство боевыми действиями. А мы похлопочем за каторгу вместо смертного приговора. По мновению руки старого бойца на Доградо поместья поднялась башка дракона. Самого настоящего. Правда, не боевого, а ездового. Но кто, кроме семьи Роже, об этом знал? Парнишка пискнул, и скрылся в кустах. Оттуда раздалось шебуршание, а потом из густой зелени вывалился кадавр. Самая младшая ведьма судорожно пискнула. Медный монстр, покрытый вязью рун и знаков, щелкая стальными челюстями, двигался вперед. Четыре медные лапы с когтями-кинжалами со свистом резали воздух. Еще четыре лапы — Глубоко проминали землю. Инит присвистнула. «Вот куда медь пошла. Надо же, запрещенное деяние. Если король об этом узнает, здесь под каждым кустом по гвардейцу будет». Дядюшка Креддок кивнул, подтверждая ее слова. «Наш король в битве под Рузенхилли с кадаврами столкнулся. Еле ушел». «С той поры механических зверей недолюбливает и даже к некромантам теплее относится. Что делать будем?» «Собирать доказательства», — пожала плечами ведьма. «И нет, эта громада сейчас ограду обвалит», — возмутилась кузина Айриш. «Ар!» — ведьма подозвала телохранителя, что-то негромко ему сказала, — Забралась на плечи мужчины и замерла, вытянувшись, как стрела. Теперь она была выше ограды и выше самого кадавра. В руках и не держала рогатку. Прицелившись, она быстро выпустила пяток камней, а, услышав звон, присела и стремительно спустилась на землю. «Бежим!» Ее послушались сразу потому что из головы медного монстра повалил дым, а сам кадавр с грохотом и скрежетом закрутился на месте, цепляя лапами кирпичную стену. Защитники поместья убежали подальше, остановились, отдышались и, наконец, спросили довольную ведьму, что она сотворила. «Да мозги ему сломала, хмыкнула Инит. «Кадавров делают очень прочными». Но их уязвимое место — глаза, а еще сосуд с жидкостью в голове. Это долго объяснять. Стеклянный пузырь с водой, маслом или спиртом нужен, чтобы эта махина не падала на двух ногах. И полностью спрятать его в корпус нельзя. Вот я ему оба глаза подбила и в темечко засветила. Для надежности. «Откуда ты узнала?» С жадностью спросил дядюшка Роже. «Последняя война была 20 лет назад, и после нее запретили производство кадавров». Производство запретили, а преподаватели остались. Некоторые принципы артефактурной механики используют до сих пор, так что нам про кадавров немного рассказывали. «Ты, похоже, в маг-школе занудой была», — хмыкнул один из кузенов Роже но на него зашикали свои же. Кадавр, потеряв равновесие, давно рухнул и неловко бился на земле, не подпуская к себе отступников. Кусты шевелились все активнее. Кажется, те, кто там засел, потихоньку отползали, потеряв всякую надежду получить поместье. Осажденные начали подумывать о внезапной атаке, но дядюшка Креддок Вдруг схватился за ухо, украшенное вычурной артефактной серьгой, потом попросил всех расступиться и вынул из-за пояса две портальные вешки. Инит тут же всполошилась. «Только не на территории поместья! Защита в разнос пойдет! Мы потом дом не соберем!» Мама, тетки и кузины дружно ее поддержали. Отшатнувшись от дюжины шипящих ведьм, Дядюшка Кредок сдался. Пришлось кузенам шустро выбегать за ограду и, уворачиваясь от лап, сбрендивших химер, втыкать вешки в землю. Между ними тотчас заструилась магия и вскоре открылось портальное окно, через которое рядами пошли королевские гвардейцы. Стоило седоусому полковнику увидеть кадавра, как в его глазах загорелся огонь ненависти, и гвардейцы пошли в два раза быстрее. Дядюшка Кредок выскочил полковнику навстречу, коротко что-то объяснил и указал на кусты. Потом вернулся к ведьмам и своим подопечным. «Все, за дело взялась Королевская гвардия. Нам пока лучше закрыть ворота и посидеть тихо. Не стоит давать отступникам возможность взять заложников». Никто со старым воином спорить не стал. Маги своими силами восстановили порушенную ограду и ворота, сгребли остатки домика и зарастили дерном. Ведьмы же собрались на крыльце и потребовали, чтобы Инит сняла защиту с дома. — Зачем сидеть в сарае до да соломе, если можно сидеть на диване? — зевнула кузина Ениса. защиту? «Подтвердишь право владения», — напомнила тетка Кейра. «Я так понимаю, жениха ты уже нашла?» Самая младшая кузина состроила арестину глазки. И не-то рассердилась, но голову не потеряла. Оглянулась, поискала в толпе стряпчиво и окликнула его. «Господин Кайлани, будьте добры, заверьте подтверждение права владения». Стряпчий тотчас протиснулся вперед, вынул из кармана блокнот, стилус и записывающий кристалл. Я, стряпчий Роберт Джон Кэлани, свидетельствую снятие защиты с наследственного поместья семьи Заэ, выполняя условия завещания. Минут через десять стряпчий кивнул, и Ниц слабо улыбнулась и потянуло две магические нити, связанные пышным подарочным узлом. Дрогнуло что-то невидимое, да так, что все оглянулись. Раздался треск и шуршание, словно кто-то распаковывал праздничный подарок, и защита медленно сползла с особняка, открывая взором любопытных великолепный старинный дом, увидый плющом, и плетистыми розами. На крыльце обнаружились две огромные вазы, почти в человеческий рост, полные цветов. Цветы, перевитые лентами, украшали входную дверь изящный балкон с кованой решеткой, а стоило инет шагнуть вперед, рядом встал Ар. Его удивило преображение старого особняка, так что он готовился к неприятностям и на всякий случай положила руку на рукоять меча. Где-то позади господин Кайлани бубнил записывающий кристалл. «Защита с поместья снята. Супруги заэраже же вступают в новый дом». «Поздравим молодых!» — звонко крикнула тетушка Кайра и все присутствующие охотно подхватили этот крик. Инет поморщилась, вздохнула и толкнула дверь. На нее высыпалась куча конфетти, и голос прабабушки Клэр произнес. «Поздравляю, малышка, дом твой. Надеюсь, ты нашла свое счастье».